Глава 42. -я. На допрос Дзинтуна отвели под конвоем в канцелярию птицефермы. Он шлёпал босиком по глубоким лужам, под ним хлестал дождь, он барабанил по крышам, оттуда бурлящими потоками бежала вода. С момента соединения Дзинтуна с Лунцинпин ливень шёл не переставая и лишь иногда затихал, чтобы потом разразиться с новой силой. В помещении стояло на полметра воды. Начальник службы безопасности хозяйства, одетый в чёрный дождевик, сидел на стуле, поджав ноги. Допрос шёл уже 2 дня и 2 ночи, но обстоятельства дела ничуть не прояснились. Начальник курил сигарету за сигаретой, в воду усеивали размокшие окурки, и вся комната пропахла табаком. Он потёр покрасневшие глаза и устало зевнул. Заразившись от него, зевнул и делопроизводитель службы безопасности. Он вел протокол. Начальник взял с залитого водой стола набухший блокнот, пробежал глазами несколько строчек иероглифов и, ухватив Дзиньтуна за ухо, свирепо рявкнул. «Признавайся, это ведь ты изнасиловал ее, а потом убил!» Дзиньтун, схлипывая уже без слез, в который раз повторил одну и ту же фразу. «Не убивал я ее!» и не насиловал. "Не говоришь, ладно", выдохнул в конец расстроенный начальник. "Скоро из Уезда прибудет судебный медик-эксперт с собакой. Расказал бы сейчас, зачли бы как добровольное признание. Не убивал я её и не насиловал", сонным голосом повторил Дзинтун. Начальник смял пустую пачку от сигарет и швырнул в воду. Потом опять потёр глаза, пытаясь стряхнуть сонный одыр. "Отправляйся к этой сунь в контору и позвони в Уезд, чтоб поторопились", обратился он к делопроизводителю, потянув носом. "Труп, похоже, уже пованивает, и если они вскоре не появятся, всё наше расследование пойдёт прахом". "Ты что, начальник?" удивился тот. Телефонной связи нет с позавчерашнего дня. Такие ливни хлещут, все столбы давно уже попадали. Мать-перемат! Начальник службы безопасности соскочил со стула, нахлобучил шапку и побрёл по мутной воде к двери. Стоило ему высунуться на улицу, как по спине звонко ударила низвергающаяся с крыши лавина. Он добежал до места любовных утех Зинтуна с заведущей и скрылся за дверью. Во дворе смешались потоки чистой и мутной воды. Плавала пара дохлых кур. Несколько выживших пристроились на куче кирпичей у стены и, вытянув шеи, горестно кудахтали. Голова Дзентона раскололась от боли, зубы стучали не унять. В опустошённом сознании остался лишь обрызгобнажённого тела заведующий. После того, как он, по минуйсь минутному порыву, соединился с ней, Ещё мгновение назад живой, его терзало глубокое сожаление, а теперь переполняли ненависть и отвращение к этой женщине. Хотелось напрочь избавиться от этого наваждения, но оно, как некогда Наташа, не покидало его сознания. Разница была лишь в том, что образ Наташи был прекрасен, а заведующая Луна твратительна, как призрак. Когда его притащили сюда на допрос, он решил, что не станет раскрывать подробности. Не убивал я её и не насиловал. Она пыталась принудить меня. Я отверг её. Вот она и застрелилась. Лишь это он и сообщил в ходе допроса, который больше походил на неожиданное нападение хищной птицы, вцепившейся в голову. Вернувшийся начальник службы безопасности стряхнул с себя воду. «Раздулась мать её, как свинья без щетины, и такая гадость с души воротит!» И схватился за горло. Торчавшая неподалёку высокая кирпичная труба, из которой ещё шёл чёрный дым, вдруг завалилась на крышу столовой и погребла её под собой, подняв большую серебристо-серую волну. Донеслось глухое шипение. «Рухнула. Вот тяна!» Пробормотал ошеломлённый делопроизводитель. «Какой тут допрос к чертям собачьим, когда жрать нечего?» За разрушенной столовой открылся жуткий вид на окрестности к югу. Везде, до самого горизонта, вода. Линия дамбы ещё видна, но уровень воды за ней гораздо выше, чем в самой реке. Ливень шёл местами, будто кто-то водил в небе гигантской лейкой. Там, где поливали, с шумом падали косые потоки. Вода пенилась и бурлила, закрывая всё вокруг влажной дымкой. На участках, которые лейка миновала, было сравнительно ясно, и солнечные лучи освещали спокойное течение разлившихся вод. Госхоз Дзяолунхе был расположен в самой низкой точке равнинного Гаоми, и туда стекала дождевая вода из трёх уездов. Вслед за столовой одна за другой стали рушиться все постройки хозяйства с глинобитными стенами и черепичными крышами. Устояло только большое зернохранилище, построенное по проекту правого Лян-Бадуна. На птицеферме продержалось лишь несколько секций курятника, сооруженных из обломков разоренных кладбищенских склепов. В канцелярии, где шёл допрос, вода уже доходила до окон. В ней плавала пара табуреток. Начал приподниматься и стул, на котором сидел залитый по пояс Циентун. На всей территории хозяйства слышались крики барахтающихся в воде людей. «На дамбу давайте! На дамбу!» — громко призывал кто-то. Дело производитель выбил ногой окно и выскочил на улицу. Вслед ему полетела ругань начальника службы безопасности. Он обернулся к Дзиньтуну. «Следуй за мной!» Во дворе коротышке начальнику приходилось грести руками, чтобы как-то продвигаться вперёд. На коньке крыши Дзиньтун увидел несколько сбившихся вместе куриц, а рядом с ними разбойника лиса. Во двор вынесла труп Лун Циньпин, и она поплыла за Дзиньтуном. Он прибавил шагу. Поплыла быстрее и она, он свернул, труп последовал за ним. Дзинтун чуть не обделался от страха. Избавился он от неё, лишь когда она зацепилась с клокоченными волосами за проволоку у свалки военной техники. Не успели они с начальником добрести до механизированной бригады, как обвалился и весь курятник. На машинном дворе бригады люди облепили два красных комбайна советского производства. На них пытались скорабкаться и другие, но в результате уже стоявшие наверху посыпались вниз. Потоком воды начальника службы безопасности отнесло куда-то в сторону. Так наводнение помогло Цзиньтуну обрести свободу. Он направился к группе правых, которые, взявшись за руки, пробирались к дамбе. Вёл их прыгун в высоту Ван Мэйцань, а замыкал цепочку инженер-строитель Лян Бадун. Там были Хо Ли На, Цзи Цюнь Джи, Цяо Ци Ша и еще много других, кого он не знал по имени. Загребая руками и ногами, он присоединился к ним. Его притянуло за руку Цяо Ци Ша. Мокрая одежда женщин липла к телу, и они были как голые. В силу скверной привычки, от которой никак был не избавиться, он мгновенно рассмотрел форму и особенности грудей всех троих. Из-за крайне затруднительного положения, в котором оказались их обладательницы, груди казались удрученными, но тем не менее прекрасными и теплыми, исполненными непорочной святости и торжественного великолепия, свободы и любви. Совсем не такие, как нераспустившиеся, твердые, словно железо, груди Лун Циньпин». Цзиньтун любовался грудями бродящих по воде женщин, и это вдруг вернуло его в полное мечтание по роду детства. Дьявольский образ Лунцинпин отступил. Он ощутил себя бабочкой, выбравшейся из почерневшего трупа заведующей, бабочкой, которая, обсушив крылья на солнце, запархала миж этих грудей, источавших благоуханный аромат. Хотелось брести и брести в этой воде. и не важно, что тяжело. Но к действительности его вернула дамба, на которой, обхватив плечи руками, стояли работники хозяйства. Над водой, неспешно текущей вровень с ней, ни ласточек, ни чаек. На юго-западе под белой пеленой дождя виднелся долань. Со всех сторон неслись беспорядочные звуки водной стихии. Когда скрылось под водой и большое, крытое красной черепицей зернохранилище на месте госхоза, ничего не осталось. На дамбе заплакали, всхлипывали и льёвы, и правы. Не плакать, товарищи, хрипло кричал, мотая седой головой, за хозяйством леду, тобишь, Лулежень, которого мало кто знал в лицо. «Крепитесь! Надо сплотиться, и тогда любые трудности будут по плечу!» Он вдруг схватился за грудь, стал оседать, и, несмотря на попытки завканцелярии удержать его, рухнул в грязь. «Кто-нибудь смыслит в медицине! Врача! Врача скорее!» — завопил тот. Подбежал отся от США и мужчина из правых. Они проверили пульс заведующего, подняли веки, ущипнули точку Жэнь-Цзюнь под носом и Хэ-Гу между большим и указательным пальцами, но чётко. Готов, безразличным тоном произнёс Правы. Инфаркт. Ма Жуй Лянь открыла рот и взвыла голосом Шангуань Панди. Опустилась ночь. Люди на дамбе сдвинулись поближе друг к другу, чтобы согреться. Миг ней зелёными огнями пролетел самолёт. Вспыхнула какая-то надежда, но он промелькнул как комета и больше не возвращался. Около полуночи дождь перестал и завели своё оглушительное пение бесчисленные лягушки. Несколько звёздочек мерцали на небе так слабо, что казалось, вот-вот упадут. Когда замолкли лягушки, было слышно, как шелестит от ветра листва проплывающих мимо деревьев. Кто-то прыгнул в воду, словно взыграла большая рыбина. Никто не позвал на помощь, никто особо и внимания на это не обратил. Через некоторое время в воду прыгнул ещё один. Полное равнодушие. В мерцающем свете звёзд к Дзинтуну подошли Циао Ци Ша и Хо Лина. «Хочу рассказать тебе, кто я. Вот так, через посредника», — сказала Циао Ци Ша. и заговорила по-русски, обращаясь к Хо Ли На. Та, без каких-либо эмоций, ровным голосом начала переводить. «Когда мне было четыре года, меня продали женщине из русских белогвардейцев. Никто не знает, зачем ей понадобилось покупать и удочерять китайскую девочку». Сяо Циша продолжала говорить по-русски, Хо Ли На переводила. Потом эта женщина умерла от пьянства, Я стала бродяжничать, пока меня не приютил начальник железнодорожной станции. У него в семье ко мне относились очень хорошо, как к родной. Жили они в достатке, и я могла ходить в школу. После освобождения поступила в медицинский институт. Когда проходила компания "Пусть расцветают 100 цветов", я сказала, что среди бедняков тоже встречаются негодяи, а среди богатых есть цветы, и меня заклеймили как права. Должно быть я твоя, седьмая сестра. Пусть расцветает 100 цветов, пусть соперничают 100 учёных. Кратковременная, но широкомасштабная кампания за гласность и критику, развёрнутая под этим лозунгом в начале 1957 года и положившая начало многолетней травле буржуазных правых элементов. Цялцы Ци Ша благодарно пожало руку Холлина. Взяв Дзинту на за локоть, она отвела его в сторону и тихо проговорила: Я слышала о твоём деле. Я училась в медицине. Поэтому скажи мне откровенно, ты был близок с этой женщиной до того, как она покончила жизнь самоубийством? Э, после, замялся Дзинтун. После того, как она застрелилась. Какая мерзость! Начальник службы безопасности оказался болваном. Наводнение спасло твою низкую душонку. Это ты хоть понимаешь? Дзинтун тупо кивнул. Я видела, её труп уже унесло. Улик против тебя нет. Тебе нужно упорно отрицать, что у тебя с ней что-то было, если, конечно, мы выживем, спокойно проговорила эта женщина, считавшая себя моей седьмой сестрой. Всё вышло как и предвидела Цяо ЦШ. Ци Наводнение оказало Цзэньтуну большую услугу. К тому времени, когда начальник следственного отдела уездного отделения госбезопасности и судебный эксперт прибыли на резиновой лодке на дамбу, половина людей лежала в голодном обмороке. Остальные сидели на корточках и жевали, как лошади, выловленную из реки гнилую траву. Когда следователь с медоэкспертом вышел из лодки, их окружила толпа выживших в надежде получить хоть что-нибудь съестное. Но те представили документы и вытащили пистолеты, заявив, что у них приказ расследовать дело об изнасиловании и убийстве женщины-героя. Толпа ответила злобными ругательствами. Чернобровый следователь с грозным взглядом обошёл всю дамбу, ища руководителя. «Вот кто руководитель!» — указали ему на вздувшийся труп лулей Женя, у которого даже пуговицы на френче отлетели. Зажав нос, следователь обошел вокруг разлагающегося тела, над которым кружилась туча мух, и двинулся дальше, на этот раз в поисках начальника службы безопасности хозяйства, который сообщил об убийстве по телефону. Ему сказали, что начальника видели три дня назад, он плыл на доске вниз по течению. Следователь остановился перед Зи Цюнджи, и они обменялись холодными взглядами, за которыми крылась целая палитра чувств, переживаемыми разведёнными мужчиной и женщиной. «Нынче человеку помереть всё равно, что собаке сдохнуть, верно? Что тут ещё расследовать?» — проговорила она. Следователь бросил взгляд на плавающие возле дамбы трупы людей и животных. «Это не одно и то же». Они с медиксом-экспертом разыскали Цзиньтуна и устроили ему допрос с применением различных психологических методов. Но Цзиньтун держался стойко и последней тайны не выдал. Несколько дней спустя дотошный следователь и медиксом-эксперт лазая по колену в жидкой грязи нашли таки зацепившейся за проволоку труп Лун Цинпин. Когда медиксом-эксперт фотографировал её, Тело разлетелось, как бомба с часовым механизмом. Клейкой массой, в которую превратились кожа и плоть, забрызгала поверхность воды наполовину му вокруг. На проволоке остался скелет, с которого все будто ножом соскоблили. Медэксперт осторожно взял череп с отверстием от пули и стал разглядывать со всех сторон. Вывод он сделал неоднозначный. При выстреле ствол был прижат к виску, «Возможно, это самоубийство, но версию убийства тоже нельзя отбрасывать». Они вознамерились было забрать Дзинь Туна с собой, но их окружили правые. «Да вы глаза-то откройте и посмотрите, как следует на этого ребёнка!» наступала Дзинь Цюнджи, пользуясь своими особыми отношениями со следователем. «Разве он похож на насильника и убийцу? Та женщина, вот это действительно был злой дух, жуть одна!» «А этот мальчик когда-то в моём классе учился?» От голода его не следователь и сам был близок к тому, чтобы сигануть в реку и свести счёты с жизнью. «Дела закрыты», — заявил он. «Лун Цинпин не убита. Она покончила с собой». Они с медэкспертом вскочили в лодку, собираясь идти вверх по течению, но лодка развернулась, и её быстро понесло вниз.